После этой отповеди госпожа де Реналь шла бледная и взволнованная, и прогулка окончилась в молчании. Ни тот, ни другая не могли найти предлога для возобновления разговора. Любовь к госпоже де Реналь казалась все более и более невозможной гордому сердцу Жульена. Что касается ее, то она уважала его, восхищалась им, как он ее отчитал. Чтобы загладить невольное унижение, причиненное ему, она разрешила себе самую нежную о нем заботу. Новизна этих отношений составляла радость госпожи Дереналь в течение целой недели. В результате ей удалось смягчить отчасти гнев Жульена, но он был далек от того, чтобы усмотреть в этом личную симпатию. «Вот», — говорил он себе, — «каковы богатые люди». Сначала унизят, а потом стараются все загладить какими-нибудь уловками. Сердце госпожи Де Реналь было слишком переполнено чувствами и еще слишком невинно, чтобы, несмотря на свое решение, она не удержалась от того, чтобы рассказать мужу о предложении, сделанном ею Жульену, и о том, как он его отверг. — Как? — воскликнул господин Де Реналь, задетый за живое. «Как могли вы снести отказ от какого-то слуги?» Госпожа де Реналь, возмущенная этим словом, хотела возразить. «Я говорю, сударыня, как говорил покойный принц де Канде, представляя своих камергеров своей молодой жене. Все эти люди — наши слуги. Я читал вам это место из мемуаров де Безанваля. Это чрезвычайно важно для манеры обращения». Всякий недворянин, живущий у нас и получающий жалование, ваш слуга. Я скажу два слова этому господину Жульену и дам ему сто франков. — Ах, мой друг, — сказала госпожа Дереналь Реналь вся трепеща, — по крайней мере, чтобы этого не видали слуги. — Да, они могли бы позавидовать, и не без основания, — сказал ее муж, уходя и думая о величине суммы. Госпожа Дереналь упала на стул, почти лишившись чувств от огорчения. Он унизит Жульена и по ее вине. Она почувствовала отвращение к своему мужу и закрыла лицо руками, и обещала себе никогда не делать ему никаких признаний. Когда она увидела Жульена, она вся затрепетала. Горло ее так сжималось, что она не могла выговорить ни слова. В замешательстве. Она взяла его руки и сжала их. — Ну что, мой друг? — проговорила она наконец. — Довольны ли вы моим мужем? — Как же мне быть им недовольным? — ответил Жюльен с горькой усмешкой. — Он подарил мне сто франков. Госпожа де Реналь посмотрела на него нерешительно. — Дайте мне руку. — сказала она наконец с отважным выражением, которого Жюльен у нее никогда не замечал.